Виолетта, вы, как всегда, сногсшибательны, восхищаясь и пытаясь перевести тему, сказала Татьяна. Вы похожи на Монику Белучи, и это красное платье очень дополняет образ. Виолетта знала, что она красавица, но от комплимента всё равно растаяла. Тебе тоже голубой к лицу, примирительно сказала она. И ты, Юрик, не злись. Ты тоже красавчик. Как говорила моя мама, нашему под лицу всё к лицу. не удержалась и еще раз уколола коллегу Виолетта. Но Юрий не принял игру, а только повернулся к ней и тихо спросил. «Не боишься?» Глаза Виолетты, до этого сверкающей сарказмом и злостью, резко потускнели. И она ответила. «Не поверишь?» «Боюсь». Когда уезжала из своего городишка в никуда, не боялась. Когда ходила на поклон, ища работу, не боялась. Когда пахала, как лошадь. не боялась, а сейчас боюсь. Лифт остановился на третьем этаже, и они глубоко вздохнув, вышли в холл ресторана, где уже стояла пёстрая толпа их коллег. Дмитрий встречал всех у дверей в кабинку и улыбался, но как-то хитро и нагло. Если учесть, что все были насторожены, то его улыбка вообще у многих вызывала панику. «Боже, какие же вы все красивые! Дамы, вы невероятные! Мужчины, вам всем очень идут строгие костюмы! Мне очень хотелось, чтобы сегодняшнее мероприятие выделялось и не было просто ужином!» Усмехнувшись, он добавил, «Ну, простите мне эту театральщину. Во всем виновата детство в обнимку с Конан Дойлом и Агатой Кристи. Развязка должна быть пафосной. Прошу всех в зал!» Пестрая толпа начала заходить в кабинку и оглядываться. Посередине стоял большой круглый стол со стеклянным крутящимся кругом. Такие столы они уже видели в соседнем Хэйхе, -Хэ. но этот был немного другим. Он был огромным, на красивых резных ножках. Ножки были изготовлены в виде слонов, а посередине стола стояла большая черепаха. Когда официанты заносили блюдо и ставили на стол, поворачивая круг, Черепаха крутилась и кивала головой. А на её спине махали руками маленькие человечки, одетые в национальные китайские костюмы. Такое понимание мира в виде стола завораживало. Пока вокруг крутились официанты, всех пригласили присесть на огромный угловой кожаный диван. На столике возле дивана стояли бокалы, в них шипела и играла пузырьками шампанское. Знаете, что меня беспокоит? взяв бокал с шампанским, начал говорить обычно молчавший Семён. Ему очень шёл костюм, и было видно, что он сам себе нравится. У него изменились даже манеры. Но самое главное он подстригся. От вечно висящих грязных лохмотьев не осталось ничего. На его голове красовалась стильная мужская стрижка. Меня беспокоит, что нет половины наших коллег. В зале были Семён, Виолетта, Татьяна и Олечка. Юрий прямо перед входом в кабинку позвал переговорить с Дмитрием Ивановичем. Да мы не поддерживали разговора, а напряжённо молчали, потягивая шампанское. Перед самым входом в кабинку Дмитрий перехватил Юрия и потянул его в сторону. Значит так, друг мой сытный Юрий, у меня перед тобой долг, но долг в единственном числе. В этом зале у каждого скелет в шкафу. И я их сейчас буду вытаскивать. На твой выбор, чтобы мы были квиты. Определи сам, тебя не трогать или спасти Татьяну. Выбор за тобой. Татьяну. Она все мне рассказала. Поверь, она очень раскаивается. Не задумываясь ни на минуту, сказал Юрий. Я почему-то так и подумал. Усмехнулся Дмитрий и зашел в зал. В дверь вошли трое. Юрий Дмитриевич Иванович и Белла. Конечно, всех поразила именно она. Немая сцена. К нам едет ревизор, длилось минут 5, в течение которых Дмитрий Иванович хихикал. Боже, Курчатова, ты куда опять вляпалась? Первый отмерла Виолетта. Откуда у тебя синяки под обоими глазами? Нет, конечно, они идеально подходят под твоё фиолетовое платье, но зачем такие жертвы? Если очень хотелось оттенить глаза, есть же тени. Белла только открыла рот для рассказа, как её прервал Дмитрий. Девочки, мы обязательно послушаем о новых приключениях Курчатовой Беллы Сергеевны, но позже. Сейчас встречайте ваш шеф Иван Сергеевич Муха. Жив здоров и с нами. Дверь открылась, в неё вошли шеф, Капа и рыжий Денис. Все без исключения кинулись обнимать и целовать шефа, да так, что от такого несоблюдения субординации он был в ступоре, но промолчать не смог.